Глава седьмая. Маме лучше знать. Ламмекса уже не было в резервуаре. Он устал ждать и отправился домой. Для этого ему пришлось сделать в резервуаре отверстие, совсем небольшое, чтобы только пролезть. И он был совершенно уверен, что Джон Томас... не будет сердиться из-за такой ерунды. Правда, несколько человек почему-то подняли шум, но он не стал обращать на них внимания, просто пошел домой. Он только старался не наступить на них, а ругань он воспринял совершенно спокойно. Он даже не отреагировал, когда эти люди стали... опылять его очень неприятными веществами которые он возненавидел со времени своей первой прогулки он не позволил им топтаться вокруг себя как у того большого здания он закрыл глаза и ноздри нагнул голову и двинулся домой джон томас встретил его по пути там куда притащил его разгневанный шеф поицы ламакс остановился Радостно приветствовал своего друга, затем сделал для него седло и решительно зашагал к дому. Шеф Драйзер был в жуткой истерике. Никогда еще арестованные не убегали так нагло, прямо из-под носа. Шеф Драйзер к такому не привык. «Немедленно разверни эту скотину назад и верни на место!» — визгливо кричал он. «Попробуйте сами!» — громко посоветовал ему Джонни. «Я упеку тебя за это! Я! Я!» «А что я такого сделал? Ты за это чего не захотел сделать? Этот зверь сломал!» «Меня при этом даже близко не было!» — крикнул мальчик, — А зверь в это время независимо шествовал дальше. Шефу приходилось уже бежать, при его-то комплекции он запыхался, а самое главное, он стал смешон в глазах толпы, в глазах которой должен быть э, лицетворением закона. «Ты обязан помочь закону и водворить зверя туда, откуда он незаконно выбрался, Джон Томас. У тебя будут очень серьезные неприятности». «Не вижу причин. Вы забрали его у меня. Вы вынесли ему смертный приговор. Вы несколько раз пытались убить его, не дожидаясь утверждения правительством решения суда». — Я могу подать на вас за этот суд, если Ламми по-прежнему мой. Если же он мне не принадлежит, то я чихать хотел, что он выбрался из этого дурацкого резервуара. Он с видом победителя посмотрел вниз. — Почему бы вам не воспользоваться автомобилем, шеф, вместо того, чтобы галопировать рядом и задыхаться? — Вас может хватить удар. — Шеф... Воспользовался советом Джона Томаса и позволил шоферу усадить себя. Теперь он высунулся в окно и продолжил дискуссию. «Джон Томас Стюарт, я не собираюсь с тобой припираться. Что я сделал и чего я не сделал, к данной ситуации не относится. Как законно послушный гражданин, ты обязан помочь полиции водворить этого зверя на место». Я требую этого официально, и твой ответ фиксируется. Лицо Джона Томаса было лицом невинного ребенка. И тогда я смогу идти домой? Конечно! Как вы думаете, шеф, надолго он там останется, когда я уйду? Или вы хотите, чтобы я подался к вам на службу? Шефу пришлось сдаться. Ламекс... беспрепятственно продолжал путь домой. И все же шеф Драйзер считал это тактическим отступлением. Маниакальное упрямство не покидало его. Он согласился, что в целях безопасности Ламаксу и в самом деле лучше пожить дома до тех пор, пока он не придумает средства убить его. Приказ заместителя министра, разрешающий уничтожить зверя, наконец-то пришел, и Дразер приободрился. Старый судья Офарел весьма саркастично относился к его рвению. Отмена смертного приговора и исправленный приказ они так и не получили. Произошла идиотская ошибка. Новый служащий в отделе связи просто переставил два значка и отмена приказа ушла на Плутон. И вот теперь шеф Драйзер сидел в своем кабинете, сжав голову руками, перед ним лежал смертный приговор. Он усиленно размышлял, как бы убить этого зверя электротоком. Может быть, но какое напряжение нужно для этого? Перерезать ему глотку, как свинье? Но где отыскать такой нож? Да и поведение скотины нужно учитывать. Огнестрельное оружие и взрывчатые вещества, он уже знал, были бесполезны. А вдруг, если заставить его открыть рот и выстрелить таким зарядом, который разнесет его на куски, вполне может получиться... Многие животные, черепахи, носороги, покрыты бронёй, но ведь снаружи они изнутри. Скорее всего, и Ламакс не исключение. Его пасть розовая, мягкая и важная, как у всех. Он не раз видел ее, когда скармливал ему отраву. Глаза его заблестели от возбуждения, лысина покрылась бисеринками пота, Лицо приобрело томатно-красный оттенок. Кажется, он придумал. Итак, этот парень, Стюарт, прикажет ему разинуть пасть и подержать ее некоторое время открытой. Нет-нет-нет, номер нет, нет, нет, нет. не пройдет. Парень поймет, что к чему и не станет приказывать. После чего появятся новые вдовы полицейских. Парень вел себя отвратительно. И как это получается, что парень из хорошей семьи сбивается на плохую дорожку? Нет, лучше убрать парня подальше, отослать в город, например, с каким-нибудь поручением и в его отсутствии привести приговор в исполнение. Зверя можно заставить открыть пасть и сказать а, -а, -а во время кормежки, или швырнуть ему особо лакомый кусок. Может Сегодня? Он взглянул на часы. Нет, лучше завтра. Ему хотелось поскорее выбрать оружие и порепетировать, чтобы все прошло гладко. Парня нужно будет забрать сразу же после завтрака. Ламекс сиял от счастья. Он снова был дома. Очень добрый от природы. Он готов был забыть все старые обиды. Он ни словом не обмолвился о шефе Драйзере. Если он и осознавал, что кто-то хотел причинить ему вред, он не упоминал об этом. От избытка чувств ему захотелось, как бывало прежде, прижаться к Джонни и положить голову ему на колени. Но давно прошли те времена, когда его голова годилась для этого. Сейчас он мог положить лишь кончик носа к мальчику на бедро, и Джонни в порыве нежности скрепь ему нос обломком кирпича. Мальчик был счастлив. Но счастье было далеко не полным. Он понимал, что ничего не кончено, и скоро шеф Драйзер опять что-нибудь придумает, чтобы убить Сламокса и его. Сердце юноши болело от дурных предчувствий. Его мать вышла из себя, когда увидела, что этот зверь возвращается домой. Джон Томас пропустил ее крики и угрозы мимо ушей. Он молча поставил Ламекса под навес, накормил и напоил его. Вскоре она ворвалась к нему и сообщила, что немедленно позвонит Драйзеру, чтобы он забрал этого зверя, иначе она сама уйдет из дома». Джонни ожидал что-нибудь подобное и знал, что из этой затеи ничего не выйдет. Правда, мать осталась дома, и Ламекс тоже пока. И все же Джонни было грустно, что приходится идти против воли матери.